Мамон до того крепко спал, что первых выстрелов не слышал. Харитонов-старший рассказывал, как в ревком влетели трое, братья Юсковы и еще какой-то бандит с ними. Пристрелили Крачковского и дружинника Василия Трубина. Кособочись, зажимая рукой правое плечо, Тимофей сказал, что надо поймать коней. Слышалась стрельба на большом тракте. «Кто бы это?» Выстрелы сдвоились. Из винтовок. — Сигнал дают, — сообразил Зырян. — Банда, кажись, была не вся. — Может быть, — согласился Тимофей. Маузер он успел поднять и засунул в карман шинели. — Зырян, смени обойму в моем Маузере. Да подберите оружие бандитов. Братья Харитонова побежали ловить коней. Зырян подобрал оружие, два револьвера и карабин. Где-то далеко за рощей раздался винтовочный залп. «Ого — Ого! — присел Зырян. — Надо уходить, — решил Тимофей. — Головня, дай-ка мне мешок с капиталом Юскова. А ты, Зырян, подымя в дотью. — Идите пойму и в Щедринку, на самый край деревни, там сообразим. — Ну, а ты что? — спросил у головни. — Мое дело при Ревкоме. Братья Харитонова подвели четырех юсковских коней. Сам казак командовал казаками, а вот подиты орабел оробел лебедь когда вышел на улицу. Конников видимо-невидимо, холка к холке, кони всхрапывают, топчутся, всадники в полушубках, шубах, шапках и попахах с башлыками, Забили всю улицу, и у каждого карабин за спиною шашка. «Есть тут...» — Гаштыбский спросил Ной у одного из конников. Тот посмотрел на него. «Кто такой будешь?» Харунжий сказал. «Эва, сын атамана-лебедя, ишь ты! С нами Таштыпский с лебедем-атаманом. Тут наша сотня картузская». Таштыпский и Монский на той улице. Мамонт-головня, после того, как в улице появились конные, спрятал свой револьвер в сенях ревкома и вернулся на крыльцо. Только сейчас услышал, Юсков стонет, живой. Кого-кого, а Юскова Мамонт-Петрович прихлопнул бы без оглядки на завтрашний день. Но конные спешиваются. Четверо в башлыках подошли к крыльцу. Здесь ревком? Здесь. А ты кто? Председатель. А это кто лежит? Бандит. И вот еще один на крыльце. Кто их застрелил? Дружинники. Налет сделали на ревком. А ты жив-здоров, председатель? Меня не было во время налета. Где ты был? Спал. А ну, постой, разберемся. Тот, что разговаривал с головней, задержался на крыльце, выкрикнул. «Ко мне, Платон Тимофеевич! Казаки, слушать! Занимайте дома для ночлега и отдыха. По собственному усмотрению. За ночлег и отдых, а там и за фураж, рассчитаемся с жителями. Как только большевиков вытряхнем из уезда. Понятно?» К крыльцу подошел бородатый атаман картауских казаков Платон Шошин. — Слушай, Платон Тимофеевич, надо выставить патрулей на дорогах из Белой Елани. Никого не выпускать. В ревком собрать всех атаманов. На этом крыльце поставьте пулемет. — Ох! — послышался стон. — Кто стонет? — оглянулся командующий. — А, живой! Ано, ну, занесите его в избу. Ты, председатель. Головня ухватил Юскова за ворот шубы и потащил в помещение. Старики-тополевцы Варфоломеюшка, Митрофани, Прокопушка громко пели псалом царя Давида. А Левтина Карповна, перепуганная насмерть, жалась к Михаиле Елизарычу. А там, в маленькой комнатушке, Распластался на полу Крачковский. Туда же Головня затащил мертвого дружинника. Из комнаты в открытую дверь несет холодом. Убегая из ревкома, один из бандитов высадил раму. Если бы он выбежал на крыльцо, кто знает, может, лежал бы теперь мертвым в обнимку сурядником. Ввалились офицеры. Двое в башлыках, молодые, с усиками. У одного пшеничные, навинченные, вверх стрелками, у другого черные. В белых тулупах поверх шинели. Сразу же приступили к Головне. Так, значит, председатель. Председатель. Фамилия? Головня. Головня. Переглянулись, сбрасывая тулупы на пол. В шинелях без погон, при шашках и револьверах. Офицерье. Одного из них с пшеничными усами, Головня узнал, атаман сотников. — Так, так, Головня, поговорим, — уставился Атаман. — А это что за люди? Арестованы? За что? За контрреволюцию. — И старики за контрреволюцию? Так, председатель. Большая комната наполнилась холодом, скрипом, ремнями, шашками, карабинами, шубами, дохами. И все это двигалось, оттесняя головню клавки, где сбились в кучу арестованные. А среди них Алевтина Карповна, настороженная. Протокол-то допроса собственноручно подписала. И протокол лежит в той комнате на столе. Юсков стонал возле печки. Кто-то из казаков посмотрел на него и сказал, что он еще живой. Михаил Элизарович отважился. «Дозвольте, служивые. Брат мой, Елизар Елизарович. Может, часует?» «Елизар Елизарович?» — атаман посмотрел на стонущего. «Вот оно как! Сейчас же отнесите его в дом, отыщите нашего доктора». Он ехал с картаузскими казаками. «А ты, председатель, арестован. Оружие». Юскова утащили». Михаил Елизарович ушел следом за казаками. Старики подались в Освоясе. А Левтина Карповна осталась. Протокол же есть. Головню обыскали, но оружие не нашли. Кто-то из казаков сообщил атаману, что в малой комнатушке лежат трое убитых и рамы высажены. «Кто такие?» — спросил Сотников у головни. «Сотрудник УЧК Крачковский, дружинник Трубин». — Бандит Юсков, бывший урядник. — Текс, сотрудник УЧК. — Чем он тут занимался? — Следствие вел. — Фигура. — Где-то я тебя видел. — Большевик? — Социалист-революционер. — Что? — С мая 911 года последовал ответ задачившей атамана. К председателю подошел низенький человек, с черной бородкой и черными усами, в шубе и шапке. «Поразительно!» — удивился он. «В тайге встречаемся с нашим сопартийцем. Весьма-весьма рад. Вот вам, атаман, живой пример проникновения силы нашей партии в массы. Как вы здесь оказались, товарищ Головня? На вечное поселение спровадили при царизме. Другой дороги сюда не было. Великолепный ответ». Рад с вами познакомиться. И подал головне тонкую интеллигентную руку. Яков Матвеевич Штибин, председатель Енисейского губернского бюро партии социалистов-революционеров. Вы знаете, какой погром учинили большевички в Красноярске над нашей фракцией? Бюро разгромлено, многие томятся в тюрьме. И нам в данный момент следует собрать все свои силы. Атаман Сотников, приглядываясь к председателю, взорвался. «Морда! Ты не сэра большевик Я тебя вспомнил. В шестнадцатом году осенью я захватил тебя на подпольной сходке с большевиками. Так или нет? Сходку проводил Вейнбаум. Ну?» «На той сходке были ссыльны от разных партий», — ответил Головня. «Я от эсеров». Петержинский, бундовец, Крачковский, который сейчас лежит мертвый, большевик. А в общем, парит А вы тогда, извиняйте, в какой партии состояли? царю батюшки служили? Плетями драли и саров, и большевиков? Маленький курносый атаман ощетинился, подпрыгнул и сунул сопартийцу кулаком в нос и губы. Но разве и собьешь мамонта таким ударом? Мамонт Петрович, не размахиваясь, прямым ударом торчмя дал сдачи, и атаман отлетел на казачью стену, подпирающую сзади, схватился за револьвер. Быть бы Мамонту Петровичу на небеси, если бы не встал между ними и атаманом Яков Штибин. — Тихо, тихо, товарищи, без потасовок, прошу вас. А Левтина Карповна молчать не могла. Ах, боже мой, да он же большевик. Он что они тут-то творили? Ох, если бы вы знали. Я все обскажу. Не было банды. Это они сами придумали, чтобы терзать безвинных. У хозяина моего Елизара Елизаровича два пуда золота взяли, деньги. И над всеми. Меня под арест посадили. А ночью, сегодня, затащили в ту комнату и сильничали, сильничали. Комиссар Боровиков, Ищики, Крачковский и этот вот Головня. Протокол писали. А я ничего такого не показывала. Через насилование подписала протокол. Тут и произошла стрельба. Головня осадил Алевтину Карповну. Полюбовница Юскова выкручивается. Атаман выхватил револьвер. — Пристрелю, подлец. Молчать. Сейчас же созовем митинг. и выставим эту оглоблю на казачий суд. Боровиков далеко не ушел и к офицерам. Помните, Боровикова. Это он требовал в Красноярске, чтобы открыть огонь из пушек по нашему дивизиону. К притиснулся Исаул Потылицын. Голубой казакин с исаульскими серебряными погонами без звездочек. Диагоналевые брюки с лампасами, начищенные сапоги, папаха, башлык, шашка с чеканным серебряным эфесом. Козырнул. «Здравия желаю, господин атаман». «Есаул?» — таращился атаман. «Никто из его офицеров погон не носит. А вот, пожалуйста, что бы это значило». «Так вы разве здесь, Григорий Андреевич?» Мамонт-головня не менее атамана был поражен нарядом Исаула Потылицина. Он впервые видел его в таком парадном одеянии. Вот он, каков святой Ананий. «Мог не быть здесь», — ответил Исаул, — «если бы не вырвался из лапчика. Алевтина Карповна, завидев Ясаула, спряталась за казачьей спиной. Она же столько наговорила на него. «Как тут обстановка в уезде?» — спросил атаман. Не успел Исаул ответить, как от дверей раздался трубный голос пророка Моисея. «Или, или, лама Савахфана! Где моя горлинка? А ну, дайте дорогу!» При громе голоса пророка Алевтина Карповна чуть не упала в обморок. Пророк протиснулся к атаману. «Горлинку мою, атаман!» Яснозрячую мою заарестовали ревкомовцы. Горе, горе мне, атаман, Сыщу обращенную чрево ее вместилище Достославное. Грохнул такой сытый ржаной хохот, что у Алевтины Карповны от стыда и позора захлебнулось сердце. Чего ржете, жеребцы? рявкнул пророк, озирая их Али не я шел с вами от Красноярска, да еще впереди вас. Али не мой топор лобанил большевиков. Али не я спасал молитвою ваши пасконные души. Матряйте, не гневите Господа Бога. Хохочащие прикусили языки. С пророком шутки плохи. Так у умилостивит пудовым кулаком, что аминь не успеешь отдать. Исаул брезгливо взглянул на пророка. «Кто тебя произвел в пророке, самозванец?» «И к атаману. От такого пророка надо бы, атаман, избавиться. Мне известно, какие он проповеди читает. Городит такую чушь, уши вянут». «А ты кто, хлыщ, при исаульских погонах?» — гаркнул пророк. А, Исаул Потылицын, который выдавал себя за святого Анания. Такому Исаулу стадо баранов пасти, а не в казачьем войске службу нести. Где оружие, Исаул, которое дали тебе тайны через отца Мирона, достославного полковника нашего Сергея Сергеевича? Как ты им распорядился? Сказывай, как ты завоевал ревком нонешней ночью. Ох, чуть заморская! Комиссар Боровиков один их всех перещелкал. Изыди, сатано, вместилище нечистого. Чувал, печной, рыкающий. Я единый святой пророк, Моисей. Зри меня чуть. Мамонт головня поддакнул со своей стороны. Вот она и банда открылась. Слышали, кто устроил побоище в Ревкоме в эту ночь? Вот он, исаул -то. — Молчать! — прикрикнул атаман. — Но где уж тут молчать? — Это верно, атаман. Нам, казакам, с бандой не с руки. И при погонах также. Ежели нацеплем погоны, то что же произойдет, служивые? до да нас до станиц не допустят. И пошло. Кто и что говорит, не разберешь». Исаул только сейчас почуял свою страшную промашку. Атаман поправил ремни, подтолкнул Исаула. «Идите, Исаул, подумайте. Вы перепутали время и обстановку на сегодняшний день». Исаул повернулся и пошел вон. «Изыди, сатано! Изыди!» — рявкнул пророк Моисей вслед. И тут узрил Алевтину Карповну. «О, Господи! Кого зрю, горлинка моя! Живая, живая, ах ты, Господи!» Малая горлинка в шесть пудов весом окаменела, сидя на лавке. Она то разевала свой мелкозубый хищный рот, то кусала губы, не в силах отвести округлившихся глаз от пророка, будто наколдовала ее, как удав крольчиху. Не успела ни вскрикнуть, ни охнуть, Как пророк, отпихнув от лавки головню, Подскочил к ней, схватил на руки, Трубно возвестил о своей радости. «Зрите, зрите, чуть заморская, Не на небеси радость на моих руках пребывает!» Пхнув ногой дверь, Трахнулся лбом о притолку, Отступил на шаг. Нагородили чуть заморской дверей, и в каженную дверь лбы бьют. Фу! Но, пригнись, ясноликая, пригнись ко плечу. Истощал я за шесть днев, Господи, будет нам уже лобызанье и тайное моление. Почивайте, батюшка таман, до красного сатано не упустите, дайте мне его завтра лобанить. Моментом преступну. «Спаси вас, Христос!» И с тем ушел. Тут только казаки дали волю животам своим. Хохотали до того устильно, что гнулись в три погибели. Атаман ржал, закусывая пшеничный ус, Сотники, хорунжи, лидер партии социал-революционеров Яков Михайлович и только мамон Петрович сурово молчал. Вот они какие на сегодняшний день, Социалисты-революционеры. Вступив в обширную ограду Юсковых, Пророк кивнул на рыжего жеребца у Коновизи. «Гляди, Вальзевул мой, Такого коня нет во всем казачьем войске. Следом за мной ходит, куда я, туда и он. На свист бежит, как собака. Погоди уже, вскочу на Вальзевула с мечом, И смерть красным будет». «Уже настанет день. Сиди, сиди, горденко, в дом понесу». Так и потащил в дом, через просторные сени, прихожую в большую гостиную, а в гостиной все Юсковы в сборе, Феоптист Елизарович, Александра Панкратевна с Клавдеюшкой, Галина Евсеевна, а в переднем углу под иконами убиенный Игнат Елизарович, А там, в Дарьюшкиной Горенке, умирающий хозяин заведения Юсковых, сам Елизар Елизарович. Все ждут, что скажет дивизионный доктор. Вскоре в гостиной вышел доктор в роговых очках, длинный, носатый, худющий, развел руками и простуженным голосом сообщил. Скончался. Не удалось Сотникову. выставить головню на суд казачьего круга. Атаманы подвели. Дважды посылали казаков за атаманами, а те что-то мешкали. Потом явились чинно так, один за другим. Картаусской станице Платон Шошин, Монской Андрей Крупняк, Саянской Михаил Спирин и Таштыпской атаман Василий Васильевич Лебедь. А с ним неожиданно встреченный в Белой Елане Сын Ной Васильевич Харунжий. В Ревкоме набилось офицеров, казаков, штатских, но атаманы протиснулись вперед. Так, мол, и так. Достославный атаман Енисейского казачьего войска, заявил Платон Шошин, мы, казаки, промеж себя порешили. До лета свары с красными не начинать. Март греет, а за ним апрель подоспеет. С посевами надо управиться. Хозяйством руки потянулись. — Супротив мира не попрешь, — говорил Платон Шошин. — Как все наши станишники, так и мы. Так что извиняйте, атаман. А так и ваши офицеры, как пришли к нам в войско в Красноярское. Мои одностанишники, картаусцы, на постой не пошли. Кони передохнули. Потопаем далее домой. Сотник прикусил пшеничный ус, сдержался от взрыва. Бородачи хитрят, в кусты ныряют. А что он с ними может поделать? В Красноярске отвалились эскадроны из нижней енсейских станиц, остались Минусинского уезда, и эти разбредутся. Не вышло у атамана славного присоединения к доблестным донским казакам, как о том... Телеграфировал он генералу Каледину в Новочеркасск. Не получилось сибирского правительства. И атаман, покуда не военный министр, хоть и вписан министром в секретной бумаги Томской Сибоблдумой. «Что ж вы думаете, атаманы, помилуют вас, большевики, за восстание?» Сдержанно спросил Сотников, оглядываясь на офицеров. «Сейчас, когда мы все сжались в тугой кулак, И у нас пулеметы, две трехдюймовки, триста семьдесят пять конных, сотни отчаянных орлов на подводах. Красногвардейский Минусинский гарнизон нам не страшен. Сходу возьмем город. Атаманы переглянулись. Ответил за всех Платон Шошин. Оно так, господин атаман. Да ни к чему-то. Вот Харун лебедь, Полный георгиевский кавалер, сын атамана-лебедя, приехал из Петрограда. Сказывает, наш полк, какой стоял в Гатчине под Петроградом, принял сторону новой власти. Как это понимать? Это провокация, выкрикнул Сотников. Где он, Хорунжий? Вместо Харунжева выступил на шаг вперед атаман-лебедь. Бородища рыжая, кладистая. Могутный, в черном полушубке, в черных катанках, предупредил атамана. Харунжи, сын мой, атаман, кость от кости, мой, бровь от брови, мой. Один сын сгил на позиции, а другой возвернулся из Петрограда. Вот он, сын мой, Харунжи, герой, спасший от немцев первый енисейский полк, еще в августе четырнадцатого года. Атаман зверовато взглядывал то на отца, рыжее бородище, то на сына, харунжего рыжая подкова, каракулевая белая папаха и на голову выше отца. Так вот в чем причина развала войска. Теперь, атаман, скажу так. Красные отпустили моего сына из Петрограда живым-здоровым. Да и мы, казаки... Не из воды в воду, не из грязи в грязь, А из воды и грязи на сухое место вылезем. Ни к чему нам кровь цедить из совдеповцев, Они будут цедить из нас. Монский атаман поддержал. Раззудим красных, соберут силу и растреплют в пух прах. Вот отсеемся и отпашемся, а к осени зубы на полку. Перемежаться надо, хитрость на хитрость метать. Мы их не тронем, и они нас, глядишь, оставят на нашем христианстве». Текс Сотников подумал. «Не свяжешь большевика Харунжева, атаманы вот они, а за ними лбы казачи. Будь все они прокляты, дуболомы». «Так с Харунжей, значит, при Георгиях большевик». Харунжий лебедь подтянулся, бороду чуть вверх. Пятки и сапогов сдвинул, грудь выпятил. — Не большевик, ответил басом. Документы. Харунжи отвернул по лубе Кеша, достал из кармана Кителя демобилизационные и наградные документы. Нус! мычал сотников, проверяя документы, председатель полкового комитета так точно. С апреля 1917 года, что за полк, был первый Енисейский, а с октября после нового формирования Сибирский сводный. И весь он перешел на сторону большевиков. Полковой митинг принял такую резолюцию. Такс, резолюцию. И ты подсказал казакам, что надо голосовать за резолюцию большевиков. Не я. Сила красных подсказала. Вранье, — опять вспылил атаман, — вас всех специально разослали, чтобы вы агитировали за большевиков. Удачный маневр. За такие дела расстреливают на месте. Что же вы смотрите, атаманы? Атаманы теснее стали друг другу, и Платон Шошин сказал за всех. Стрелять харунжего лебеди не будем, а так и банду покрывать. Вот налетела на белую елань банда, а кто был в ней? Исаул Потылицын, Такого Исаула близ войска не подпустим, потому казаки праведное войско, а не бандиты. Не бандиты, гаркнули атаманы. А в Картаузе атаман, продолжал Шошин, созовем казачий круг. И вас, само собой, милости просим. А теперь двигаться надо. Кони отдохнули, токма в седлы и в картаузе будем. Такого ультиматума сотников не ждал. Ну что ж, давайте по коням. Я еду с вами. Казаки других станиц останутся пока здесь. Сдался он, сдерживаясь от ярости. Они его предали. Предали бородатые дьяволы. Поспешают к бабам. в пуховые постели, к мирским штанам со втоками до колена. Будут гнать самогонку, отъедаться шаньгами и мясом, отсыпаться и чхать им на всю Россию матушку. Сотников уехал с картауссами, а на другой день, по утренней сизости с морозцем, атаман-лебедь вместе с сыном Ноем увел своих таштыбских казаков.